Хайла, а что это ваш пес на меня все время рычит, а? А, не обращай внимания, он всегда рычит, когда из его миски едят. Четыре старика отправились поиграть в гольф. Да, похоже, что с годами эти холмы становятся все круче и круче. Да и расстояние от лунки до лунки все больше и больше. А клюшки все тяжелее и тяжелее. Да хватит вам ныть. Радуйтесь, что мы еще с этой стороны травы. В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что оказывается ⁇ Рейтузы ⁇ это то же самое, что и семейные трусы, но гораздо теплее и смешнее. Ừ, что такое парадокс? Парадокс это, ну, например, Часы идут, когда лежат, и стоят, когда висят. Хорошо, ничего не делать. Ага, а потом еще отдохнуть после этого. О, <смех> тебе <смех>